25 марта 1935 года. Приходится утвердиться на великом законе, положенном в основании жизни всего космоса, именно на законе великой жертвы. Именно в природе все живет за счет друг друга. Но по мере роста сознания жертва эта становится тоньше, возвышеннее, все же оставаясь жертвой. И лишь на высших мирах этот принцип даяния и отдачи преображается в источник высшей радости. Разве величайшие духи не жертвуют своими силами, посылая духовные эманации свои, которые питают нас в полном смысле этого слова? Разве не жертвуют они заслуженным ими счастьем долговременного, нерушимого творчества в областях им близких, оставаясь в земных сферах для выправление эволюции человечества, которое в современном своем состоянии является страшным вампиром, поглощая и расхищая силы как высших духов, стоящих на вечном дозоре, так и силы каждого, кто немного выше в своем духовном развитии и часто до полного истощения сил и даже способствуя преждевременной смерти последних. Но без притока этих духовных сил, посылаемых высшими духами, человечество давно бы уже разложилось.